Глава тридцать четвертая. Это был не бал, а вакханалии и чествование темных сил. Перед инквизиторской сворой лебезили и чуть ли не пятки им целовали. Наблюдать за девушками, вешающимися на шее мужчин, было особенно противно. Но я понимала, что именно привлекало этих глупых мотыльков, летящих на пламя. Кому не захочется прикоснуться к великому и светлому? В глазах народа они настоящие герои, но я-то знала правду. И в доме был ещё один человек, наверняка знающий, кто есть Люци. Алексей Ретбоун, я думала постоянно. Понимала, что поговорить с ним не получится, пока его разум околдован, а в нём кроется разгадка того, как старший Ретбоун оказался в поместье и кого мы на самом деле похоронили. Пусть силу из меня Люци и выпил, но ведь маскии знания остались в голове. Я знал, как сделать ритуал вывода из забвения. Нашептать нужное заклинание и омыть лицо Лекса водой с травами. Благоповариха любила заваривать травяные чаи и хранила мешочки с сухоцветами прямо на кухне. Я смотрела на палетту, вовсю флиртующую с Ингардом, и понимала, что от неё помощи не дождаться. Её полностью поглотило роскошь торжества. Придётся в одиночку противостоять колдуну. По тому, под предлогом тошноты, покинула зал. Пока люция отвлекают гости, у меня есть шанс провернуть задуманное. По пути в служебное крыло я столкнулась с тёткой Тами. Наши взгляды скрестились шпагами, но экономка первая не выдержала напряжения и поспешила сойти с моей дороги, завернув в заугёл. Вот уж кому моё присутствие в доме та, что кость в горле. Но это меньше из зол. В выдранной до слепящего блеска кухне у печи суетилась тучная повариха Молоденькие помощницы занимались чисткой овощей и нарезкой. Работа кипела, потому на моё появление не сразу обратили внимание. Зато я успела отыскать взглядом сервант с мешочками трав и подойти к нему вплотную. Куда полезла? махнула поварёшкой женщина. Мне ничего не оставалось, как воспользоваться своим новым положением и блеснуть помолвочным кольцом. Теперь я здесь хозяйка. Прошу это принять и перестать задавать глупые вопросы. раскрыла стеклянную дверцу и нашла по названию нужную траву. Вдохнула стойкий аромат через мешочек и убедилась в правильном выборе. Таких распоряжений от господина не поступало. Работа на кухне застыла. Прислужницы с открытыми ртами следили за намечающимся скандалом. Но мне не было дела до выяснения отношений. Схватила со стола первую попавшуюся алюминиевую чарку и сбежала с кухни так скоро, что только пятки сверкали. Вот на халка Услышала за спиной и улыбнулась. Повариха у нас добрая женщина, хоть и склочная порой. Побухтит, побухтит и успокоится. Много раз она меня жалела, когда я сидела побитая в слезах. Экономку здесь никто не любит. Расскажи я прислуге о своей судьбе, меня бы поддержали. Но время поджимало, ведь праздник плавно подходил к концу. К комнате лекций я почти бегом бежала. По пути набрала в чарку воды и чудом её не расплескала. Настороженно вошла в покои и замкнула за собой дверь. С порога в нос ударил приятный аромат сладостей, и я едва не выронила чарку, когда увидела на прикроватной тумбе тарелку с зефиром. За одно мгновение в голове пронеслись события прошлых дней: встреча с чудовищем, лачуга с телом, магическая нить, зефир. "Сай", выдохнула, опускаясь перед кроватью на колени. "Я тебя нашла". протянула руку и коснулась обнажённого плеча мужчины. Он вздрогнул и повернулся, посмотрел на меня опустошёнными глазницами, и я едва не задохнулась от щемящей боли в груди. Ничего, ничего, я прогоню эту заразу. Засуетилась, чтобы не свихнуться от обрушившегося осознания правды. Дросущимися руками высыпала траву в воду и зашептала заклинание. Уходи, мне нельзя. Уходи. Шептал он в полубреду, пока над его головой клубилась тьма. Но я упорно продолжала заговаривать воду, смахивая со щёк горячие слёзы. Всё нутро наизнанку выворачивало. Я всё ещё не понимала как, но точно знала, что Лекс и есть чудовище тёмного леса. Голос, жесты, взгляды. Как можно было раньше не заметить? Но как могло в голове уложиться, что брат Люция на самом деле жив? Закончив ритуал, вцепилась в чарку и села на край кровати. Опустила ладонь в тёплую воду и заглянула в родные глаза. Сердце кровоточило от вида осунувшегося бледного лица. Он застыл, когда коснулась мокрой рукой его лба. Скривился, будто обожгла раскалённой кочергой. Мне и самой было больно от соприкосновения с тёмной дымкой, но чем дольше я омывала лицо Лекса, тем быстрее она испарялась. А когда воды в чарке совсем не осталось, взгляд Сая прояснился. Появился лёгкий румянец на щеках. Он заключил моё лицо в ладони и улыбнулся. Синти, его шёпот пробрал до мурашек, и слёзы полились нескончаемым потоком. Я думал, больше никогда тебя не увижу. Почему ты сразу не сказал? Почему не сказал, что ты лекс, всхлипывая, прижалась к его груди. «Рано или поздно мне пришлось бы вернуться в свое тело. Зачем тебе позорный калека?» Я ударила кулаком в его торс, а он погладил меня по волосам. «Я чудовище полюбила! Как ты мог так подумать? Кто это сделал с тобой? Люций?» Вцепилась в полу распахнутой рубашки и до треска смяла ткань. «Жизнь сделала Синти. Я в горячей точке служил. Славно служил, многое удавалось». Что-что, а убивать я умею. Но однажды мой отряд попал в осаду. Это была жестокая схватка. И это по моей вине никто не выжил. Глупый был маневр. Какой я после этого генерал? Так и хотел остаться подыхать на поле боя с перебитыми ногами. Но меня спасли враги. Ноги пришлось отрезать. Так и оказался в плену. А родным пришла похоронка. Уж не знаю, кого они хоронили. бумагу в пустом гробу, наверное. А потом я попал в обмен пленными. Мать тогда уже умерла. Отец с братом забрали то, что от меня осталось, и приняли решение не давать огласку, чтобы мне удалось выжить. Лучше остаться славным генералом на портрете с наградами и почестями, чем вернуться с позором из-за 15 Rot Redbone. Это могло плохо сказаться на Люцие. Он как раз уже метил в инквизиторы. Мне организовали экипаж, дали монет и отправили в соседний город, где я под другим именем должен был купить дом. Но на тракте у тёмного леса на карету напали. Пока стражники отбивались от разбойников, я понял из их разговоров, что нападение организовал Люций. Тогда я должен был умереть, но сумел доползти до оврага, где меня сцапал Эгри. Он приволок меня в лочугу, показав место силы. С того и начались мои эксперименты по восстановлению ног. И, казалось, я нашел нужный ритуал, но что-то напутал, а в чашу попала волчья шерсть. Так и родилось чудовище, которому ты дала имя Сай. Я почти сразу тебя узнал в тот день, но о себе рассказывать не стал. Выслушал твою историю и возненавидел брата еще больше. Помню, как ты его любила. Бегала за ним повсюду с самого детства, а на меня внимания не обращала. Я понимал, что теперь-то у нас точно ничего не получится. Кто полюбит чудище лесное? Я хотел помочь тебе отомстить, но вскоре понял, что мы имеем дело вовсе не с моим младшим братом, а с тёмной сущностью, что сотворила себе тело и питается людским. Казалось, я был полностью готов к нападению на хижину, но жестоко ошибся. пришлось отдать тело чудовища на растерзание инквизиторам, а самому вернуться в своё. Думал, успею отползти подальше и переждать атаку, но меня нашли псы. Уж не знаю, почему Колдун не убил меня на месте, почему я до сих пор дышу. Ему явно что-то нужно. Он резко замолк и обхватил моё запястье. Поднёс ладонь к лицу и взглянул на кольцо. У меня дыхание перехватило. Это ничего не значит. вырвала руку из захвата и спрятала под плед. Не решилась посмотреть в глаза Лекса. Как убить сущность, если она выпила из меня всю силу? Он приподнял моё лицо за подбородок, чётко осознавая, как происходит переход силы между мужчиной и женщиной. И так паршиво мне стало на душе, хоть вешайся. Чувство вины за то, что натворила, не отпускало. Почему такой слабый оказался? Надо найти тело Люции и оборвать нити. Тогда будет легче убить сущность, а Люция снова станет прежним, и вы поженитесь, как и хотели. Считала я невыносимую боль в каждом его слове.